Как создать для ребенка могу. У меня такое нечастое, но бывает. Только расплатилась на кассе за товар, как вспоминаю, что забыла взять что-то важное. В этот раз я забыла купить мыло. Можно было бы сдать сумку с продуктами в камеру хранения и вернуться за мылом. А можно полениться. Тем более, что по магазину в столь ранний час выходного дня ходят всего два покупателя и все ряды хорошо просматриваются. И я обращаюсь к четырехлетнему сыну. «Сашка, сходи, пожалуйста, за мылом». Сашка с азартом берется за задание, которое до сих пор не выполнял, и сам разбивает задачу на подзадачи. «Это туда пойти и взять мыло?» «Да, а обратно вернуться через кассу. Вот тебе деньги». Сашка, зажав купюру в кулачке, Бодро отправляется за мылом. Но, пройдя два ряда, возвращается обратно и мимо кассы. Слегка растерян. «А там мыла нет!» «Сань, ты еще не дошел до ряда с мылом!» «Смотри, вот первый ряд, вот второй, а вот третий, где стоят кремы, зубные пасты и мыло. А -а -а, понял!» Второй заход. Сашка нерешительно крутится в нужном ряду, поглядывая на меня, а потом опять возвращается без мыла и мимо кассы. Ребенок как-то совсем сник, подходит ко мне и тихо говорит. Я не знаю, что там брать. Если сейчас за мылом пойду я, это будет означать, что ребенок не справился с задачей. Не хочу погружать ребенка в ситуацию неуспеха нужен победный финал. Тем более, что я вижу потенциал для этого. Сань, ты же помнишь, каким мылом мы пользуемся? Как оно выглядит? Сашка согласно кивает и жестикулирует руками, изображая, как выглядит мыло. Бутылочка с таким краником. Ну да, мы пользуемся жидким мылом. Умница. Возьми то, что будет похоже на наше мыло. Третий заход. Всё нормально, успокаиваю себя, он справится. Он уже большой, ему скоро пять лет. Я в его возрасте бегала за хлебом в булочную во дворе. А Сашка опять возвращается. «Мама, надо взять большое или маленькое?» Покупка мыла внепланово затянулась. Спокойствие только спокойствие. «Возьми любое, какое тебе понравится». Ободряюще улыбаясь, в четвертый раз отправляю сына в магазин. Сашка внимательно изучает ассортимент, несколько раз прохаживаясь вдоль полок. Потом берет мыло и показывает мне. Я кивком выражаю согласие. Сашка направляется к кассе. Потом он роняет сдачу а, поднимая сдачу, роняет мыло, поднимает и его, и, неловко прижав флакон предплечьем к груди, концентрируется на сдаче, которую крепко держит в обоих кулачках. Со всем этим богатством светящийся от гордости сын возвращается ко мне. В его сознании уже зародилось новое восприятие себя через очередное «могу», «Молодец! Спасибо тебе, что купил мыло!» «А давай я еще что-нибудь куплю!» «В следующий раз! Сейчас уже куплено все, что нужно, и пора домой!» Сашка получил новый опыт. Опыт самостоятельной покупки в магазине. Это не значит, что теперь он будет часто делать покупки сам. Просто у него стало больше уверенности в своих силах. И это я тоже могу. От меня в данном случае потребовались спокойная уверенность, терпение, одобрение. В нужный момент было важно подбодрить ребенка. Но если бы он отказался, если бы выразил сильное нежелание идти за мылом, я бы не стала настаивать. Страх, явное смятение были бы сигналом того, что данное действие для ребенка пока еще за пределами зоны ближайшего развития. Одно дело – подбодрить, помочь, и тогда новый опыт приобретается через положительные эмоции. И совсем другое – давить, настаивать, переламывать. Новый опыт тоже приобретается, но через негативные эмоции. А то, что познается через негативные эмоции, повторять, скорее всего, не захочется. Родителям важно уметь чувствовать эту грань, когда можно подбодрить, а когда лучше отступить и попробовать позже.